Глава четырнадцатая Рикард сделал осторожный шаг вперед, проверил почву и поставил рядом другую ногу. Я шла за ним след вслед. Мужчина крепко держал меня за руку, а я смотрела только вниз. Призраки пугали до икоты, до леденящей крови в жилах, до шевелящихся волос на голове. Я всхлипывала каждый раз, когда надо мной раздавался хохот. Болото не заканчивалось, а впереди показались заросли камышей. Рикард направился к ним. Из камышей выскользнула темная тень. Мужчина остановился и еще крепче стиснул мою руку в своей, а тень пробиралась по болотным кочкам все ближе. Вскоре я сумела различить глаза на морщинистом лице, крючковатый нос и торчащие во все стороны волосы. Старуха приблизилась и теперь я видела, во что она была одета. Мокрое и грязное тряпье лохмотьями свисало с худого тела. Руки-палки ведьмы тянулись в нашу сторону, а под ее ногами хлюпала зловонная жижа. Ария! – Прошипела ведьма. Зашамкала губами, расхохоталась, и призраки подхватили ее смех. Звуки стихли спустя мгновение, и ночная тишина стала давящей. «Уважаемая ведьма!» Промямлила я, выходя вперед. Рикард хотел остановить, но я перехватила его руку и не позволила меня задержать. Я хочу знать, что вам пообещала Арья взамен зелья перемещения душ. Ты хотела сказать, что ты пообещала. Ты Арья. Меня зовут Оксана. Моей душе не посчастливилось оказаться в теле Арьи, вы ведь знаете. Знаю. Но ты и есть, Арья. Разве слияние души с телом еще не произошло? Не может такого быть. Ты не думаешь, как Арья? Не живешь, как она? Скажите мне... Я сложила ладони в умоляющем жесте. Рикард за моей спиной тихонько выдохнул. Я чувствовала его напряжение, отчего сама начинала нервничать еще сильнее. Душо! бросила ведьма. Кослявыми пальцами старуха заплетала свои волосы в косу, как будто наш визит пришелся как раз на время, когда она собиралась ложиться спать. Окинула меня скучающим взглядом. — Одну обещал твой муж, вторую — ты. — Мой муж? Нико обещал свою душу? — Не свою, разумеется. Ганы, за амулет, что я сделала для вашей дочери. «Ганы? Она ведь его мать и родные!» «Предают», — оборвала меня старуха. «Ты ведь тоже пообещала мне душу родного человека, разве нет?» «Чью?» «Нико!» «Мы договаривались, что когда придет время Нико, ты защитишь свой дом от темного жнеца». Ведьма кинула на Рикардо неприязненный взгляд. «Но вижу, что ты привела одного из них с собой». «Он помогает мне. Прошу вас, скажите, что я должна сделать, чтобы отменить нашу сделку». «Это невозможно. Я выполнила волю твоего мужа. Он позволит мне забрать душу Ганы. Ну, а ты обязана помочь мне забрать душу Нико. «Что? Стало жалко мужика?» «Когда я приносила тебе зелье, ты проклинала его. А теперь просишь спасти?» «Нет», — я замотала головой, — «нет. Вы можете забрать душу Нико. Это будет справедливо. Он убил моего сына, так пусть поплатится за это». «Значит, когда он умрет, ты знаешь, что делать?» «Не знаю. Воспоминания Арьи стираются укрой за валенки полынью и жнец не войдет внутрь я успею прийти и забрать непрекаянную душу и наша сделка будет завершена агану не тебе о ней думать тот договор был между мной и твоим мужем а теперь ступай призраки не тронут с последними словами ведьма развернулась и ушла в камыши Мы с Рикардом остались стоять посреди болота, потихоньку проваливаясь в него. Кочки под ногами тонули медленно, но тонули. «Уходим». Рикард скинулся и схватил меня за руку. «Скорее». Почти бегом мы добрались до лошади, мужчина запрыгнул в седло и помог забраться мне. С места рванули так, словно за нами призраки гнались. А они гнались. Завывание и зловещий хохот преследовали нас, пока лошадь не выскочила на дорогу. «Ты не позволишь мне отдать Нико ведьме, да?» — кричала я сквозь ветер. Лошадь замедлила шаг, и я смогла говорить уже тише. «Прошу тебя, Рикард, Нико сотворил ужасное. А если не его, то чью душу у меня попросит старуха?» «Я провожал твоего сына», — хмуро отозвался Рикард. В ту ночь стоял жуткий мороз, и Нико оставил мальчонку в синях. Я нашел ребенка закутанным в овечью шкуру и даже подумать не мог, что кто-то оставил его умереть. Не догадался. Как глупо. Я его не помню. Я смахнула слезу со щеки. Не помню сына. Эти воспоминания стерлись. Но зная, что Нико оставил его на холоде, никогда не смогу простить мужа за это. Я не желаю ему смерти, но его душе желаю страданий. Пусть она служит ведьми. Пусть вечно живет на болотах. Мне жаль Гану, но ее спасти не могу. Душу Ганы ведьми пообещал Нико. Пусть оба сгинут в болотах. Рикард молча слушал, а из меня потоком лились ругательства. Сквозь слезы я смотрела на дорогу, ведущую через лес, и цеплялась за лошадиную гриву. Усталость и слабость накатили в один миг. Слезы вскоре высохли а ругаться мне больше не хотелось. «Я рада, что не должна ей денег», — прошептала я. «Не смогла бы рассчитаться». «У тебя холодное сердце», — сказал Рикард. Я непонимающе взглянула на него, обернувшись. «Только что ты узнала, что две души отойдут на службу к ведьме, и радуешься, что не должна платить монетой? Ты видишь души людей только, когда приходишь за ними?» «То есть ты не знаешь, как люди живут, что делают, не следишь за ними?» «Нет». «Жаль, тогда бы ты знал, что Нико не заслуживает жить на этом свете, а его мать, думаю, она еще хуже него, иначе почему не вразумить своего сына?» «Когда Нико сказал мне, что украдет девочку, Ганна слышала это и ничего не предприняла. Я тогда хоронила сына в огороде, а Нико собирался идти за Майей». Ему было плевать на родного ребенка, он будто даже не заметил, что его нет. Убил и забыл. Гана не помогала мне выкопать яму, а как только я вернулась в дом, заставила мыть полы и стирать простыни. Знаешь, Рикард, я, пожалуй, все-таки желаю им обоим смерти. Арья бы их простила, наверное, а я нет. И да, я рада, что Ария не пообещала ведьме что-то другое. Всю дорогу до дома... Мы с Рикардом молчали, а потом, когда он привязал лошадь к забору и помог мне спуститься на землю, я нашла в себе силы сказать. «Ты мне не сможешь помешать. Я должна ведьме душу Нико, и она ее получит. Я не стану мешать тебе». «Что?» «Я не пойду за Ганой и Нико». Рикард заглянул мне в глаза. «Они поступили нехорошо с твоим ребенком». И пусть для темного жнеца поступки людей не должны иметь значения, я все же не стану тебе препятствовать. Для того, чтобы защитить дом от жнеца, ты должна жить в том доме, чтобы не упустить момент смерти. Но я не могу допустить, чтобы ты и Майя пропали из поля моего зрения. Снова ты о Майе, О тебе. Я говорю о тебе. Считай, что твоя сделка с ведьмой уже завершена. Рано или поздно она получит свои души, а ты свободна от обещаний. Ты на самом деле сделаешь это ради меня? Не пойдешь за ними, чтобы проводить? Да. Но почему? Я уже сказал. Вы с Майей должны быть при мне до тех пор, пока ты не поймешь, что дочь должна уйти. Ты этого никогда не дождешься. Устала, повторила я в сотый раз. Рикард промолчал. Майя спала в гостевой комнате, а мы с Рикардом должны были привести себя в порядок перед сном после блужданий по болотам. Пока староста топил баню, я переоделась в мужскую пижаму, выданную мне им лично, и постирала нашу одежду. Низ моего платья вывозился в грязи, да и брюки Рикарда не отличались чистотой. Помыться первой отправилась я, а после, благоухающая, с чистыми волосами, с наслаждением пила горячий травяной чай, в гостиной, утопающей в полумраке. Этим вечером между мной и Рикардом не осталось никаких разногласий. Я знала, что ни за что на свете не сниму амулет с дочери, а значит, она не погибнет. А Рикард пообещал, что не станет уводить души Нико и Ганы в сумрачный мир. И это означало, что мне не нужно караулить их смерти, чтобы не впустить жнеца в дом. Судьба была ко мне благосклонна, и я радовалась короткой передышке. «Когда-нибудь позже меня наверняка будет поджидать очередная неприятность, такая уж жизнь у бедной Арьи. Но прямо сейчас я была спокойна и почти счастлива». Рикард вышел из бани одетый. Идеально скроенные брюки сидели на нем, как влитые. У белоснежной рубашки рукава были закатаны по локоть, и я могла любоваться крепкими мужскими руками с перевезью вен. «Рикард симпатичный» и смотреть на него — сплошное удовольствие, глупо это отрицать. За окном моросил мелкий, противный дождь. Тучи скрыли серую луну, и теперь свет в гостиной был только от масляного фонаря на столике у дивана и от камина. «Расскажи мне о себе», — попросила я спустя некоторое время молчания. Чай в чайнике уже давно остыл, но мы не спешили его подогревать. «Кто такие темные жнецы?» «Почему вы живете среди обычных людей, да и выглядите обычно?» «Если бы я знал», — усмехнулся Рикард. «Наша сила появилась вместе с этим миром, а было это десятки тысяч лет назад, если не больше. Я даже не уверен, что десятки, а не сотни тысяч. Родился я в семье, как обычный человек. Мы жили в Льонасе. Это к югу от Берегового. А четыре года назад пришло мое время принимать нож у жнецов». Меня направили в Береговой, и вот я здесь. Тебе правда интересно? Если я скажу, что на Земле и слышать не слышала ни о каких жнецах, а ты мне сейчас будто сказку рассказываешь, что поверишь? Неохотно. А это так и есть. В моем мире не существует никакой магии, ведьм и прочего. Нет, конечно, мифы и легенды передаются из уст в уста о различных существах, вплоть до домовых. Но так, чтобы реально встретить кого-то из них. В этом мире люди встречали разве что ведьм и призраков. О жнецах не знает никто. И искренне верит, что люди после смерти перерождаются. Хотя бы так. Я же слышала обо всем этом только в сказках. А кто отправляет вас на работу? Кто у вас главный? Его никто никогда не видел. В какой-то момент прилетает почтовый ворон с письмом в котором всего два слова, имя и название поселения. В кратчайшие сроки назначенный должен собраться и приехать туда, куда его направили, завести дом, жить, создать семью. Мы ничем не отличаемся от простых людей, разве что имеем способность видеть проход в сумрачный мир и мечущуюся возле него душу только что умершего человека. Без нас они никогда бы не увидели этот вход. И мы за руку уводим их туда, где они должны быть. Как ты узнаешь, что кто-то умер? Чувствую. То есть никакими порталами вы не пользуетесь? Порталами? Что это? Забудь. Вы приходите своими ногами, забираетесь в дом и прилюдно уводите душу? Неприлюдно. Нас не видят. Заклинание отвода глаз еще никогда не подводило. Рикард показал мне правую руку. На одном из пальцев с сполохах огня сверкнуло кольцо с мелким рубиновым камнем. Это позволяет нам отводить взгляды. Горюющие родные умершего видят только тело, ни душу, ни меня. «Скучная у вас работа, однако», — хмыкнула я. «А платит кто и сколько? Нам не платят. А живете на что? У каждого рода темных жнецов есть своя сокровищница, и передается она из поколения в поколение». Потратить все, что в ней хранится, практически невозможно, поэтому хватает всей семье. К тому же она постоянно пополняется за счет добычи полезных ископаемых. У моих родных, к примеру, есть алмазная шахта на территории севера, а живете вы долго, не дольше людей. Я молча смотрела на травинки, плавающие в чашке, и обдумывала слова мужчины. Из его рассказа стало понятно, что в этом мире есть кто-то очень важный и сильный, тот, кто управляет дорогой мертвых, но вполне материальный, раз отправляет письма с воронами. А еще стало ясно, что Нико не ошибся, когда воровал именно Майю. Девочка и правда — наследница не просто богатого рода, а безумно богатого. «Когда ты мне признался в том, кем является Майя, я решила, что ты сумасшедший». Ну, не мог Нико так просто взять и украсть дитя у каких-то там темных жнецов? Это ведь нелегко, правда? Как я уже говорил, мы обычные люди. И несмотря на все наши богатства, живем скромно. Не все, разумеется. Те, кто работает в столицах, предпочитают селиться в замках и поместьях. А как живут родители Майи? У них нет слуг, стражи. Как Нико удалось похитить ребенка? Они живут в Глоке в небольшом поместье у реки. «Слуга только один, верный управляющий Юджин. Он уже довольно стар и слеп на один глаз. Стащить дитя у него из-под носа много ума не надо. Ей не было и трех недель, Рикард. Разве мать Майи не должна была искать свою дочь? Может, она ее ищет? Не думала об этом. Если ищет, то как-то неохотно. За шесть лет не обошла все ближайшие к дому поселки. Я не знаю, Арья». Мы мало знакомы и почти не общаемся. Видимся по дороге в сумрачный мир и пару лет назад встречались в их поместье, на балу осени. А дочери в их доме не говорят, ее будто никогда не существовало. Они не развелись, мать и отчим Майи. Если она изменила мужа, то у нас не принято разводиться. Мы женимся не по любви, а для продолжения рода, чтобы было кому передать наследство и не потерять его. Поэтому родительница Майи завела любовника, но, как мы уже знаем, не защитилась от беременности. Мы влюбляемся так же, как обычные люди. Мы любим, как и все, но чаще обычных людей, не тем, с кем вступили в брак для рождения наследников. Это ужасно. Я одним махом допила чай, уже ставший холодным и горьким. Никогда бы не могла сблизиться с кем-то без любви. Ты любила, Нико? Не я, Арья. «Да, она питала к нему сильные чувства. Я видела это в ее воспоминаниях. Вот уж не знаю, что она в нем нашла, но любила его безмерно, так что родителей бросила. Не хочу говорить о Нико. Он мерзкий человек, да и человеком его называть не хочу». Наш разговор становился все более мрачным. Настроение стремительно падало, и я оставила Рикарда у огня, отправившись спать. До утра оставалось всего несколько часов, а следующий день обещал быть трудным. Если объявление в утренней газете выйдет, то мы с Майей можем ждать первых покупателей, а даже если их не будет, всю гору выпечки, что у нас есть, нужно продать хотя бы на базаре». Утром сонная Майя вынырнула из-под моей руки и босиком молча прошлепала в коридор. Дверь за ней закрылась, и я осталась одна. Осмотрела пижамные брюки, которые в этом мире ни одна приличная девушка или женщина на себя не наденет, разве что для прогулки на лошадях, и рубашку. Одежда Рикарда источала слабый аромат приятных благовоний, но заметила я запах только этим утром. Приятный гибискусовый мешался с древесным и еще чем-то терпким, но в то же время похожим на грозу в жаркий летний день. Удивительное сочетание. Зачем-то погладила рукава рубашки, улыбаясь. Мне нравилась мягкая ткань, и я завистливо вздохнула. Позволить себе одежду такого качества смогу еще не скоро. Если вообще смогу. На завтрак я бы не осталась, но нашла дочь за столом перед тарелкой. Рикард пил черный кофе, аромат которого расплылся по всему дому. «Кашу?» — спросил мужчина, увидев меня застывшую в дверях. «Очень вкусно, мам!» — пролепетала Майя, засовывая в рот очередную ложку. «Дядя Рикард сам готовил. Представляешь, оказывается, мужчины тоже могут готовить. А папа никогда даже суп не разогревал». «У папы была я и бабушка», — ошеломленно пробормотала я. «Рикард, благодарю за завтрак. Мы пойдем, как только Майя доест». «Может быть, хотя бы кофе?» Спросил он и, не дожидаясь ответа, наполнил маленькую чашку из кофейника. «Прошу, садись». «В горло ничего не лезет», — призналась я. «Сегодня первый день работы пекарни. Уже через час нужно открыть двери. Объявление в газете вышло утром, наверное. Газетчик уже приезжал?» Рикард кивнул на газету, прикрытую вазой со свежими цветами. «Объявление напечатали. Переживаешь?» «Безумно». Наша жизнь зависит от того, пойдет ли работа. Когда-то выпечка моей мамы пользовалась популярностью. А что будет теперь, не знаю. Соседки, боюсь, ославили меня на весь поселок. Не на весь. Только на часть? Угу. По эту сторону моста. Как я уже говорил, за мостом в Новом Береговом живут люди, которым дело нет до сплетен. Все семьи там приезжие из городов. А в больших поселениях люди не привыкли перемывать кости каждому встречному. Не волнуйся. Уверен, о тебе там почти никто не знает. Было бы здорово, если бы и эту сельскую общину перевести в разряд городских. С усмешкой сказала я и опустилась за стол. подрагивающей от волнения рукой, донесла чашку кофе до рта и сделала маленький глоток. Горячий напиток подарил телу приятное тепло. «Может, однажды», — пожал плечами Рикард. «Но огороды и фермы нужны береговому, поэтому расселять местных в многоквартирные дома не вижу смысла. Мы лишимся ферм, а это пагубно скажется на общем качестве жизни». «Не нужно никого расселять, что ты, я же пошутила. Никакого дела мне нет до соседских женщин, правда. Я лишь переживала, что сплетни о моих лю... Я осеклась, перехватив любопытный взгляд дочери, что Ванда растреплет обо мне всему поселку, и никто не захочет идти в пекарню. «Захотят», — уверенно кивнул мужчина. «Я обещаю помочь. Староста все-таки или кто?» «Буду премного благодарна». «У нас много булочек», — встряла Майя. Печенье, бисквиты, коржики. Мы весь день пекли. Что же со всем этим делать?» «Продавать, милая, Рикард, мы пойдем». Мужчина не стал препятствовать, а дома нас ждал приятный сюрприз, который подарил мне надежду, что все будет хорошо. Сюрпризом оказался прилично одетый вихрастый парнишка лет десяти. Он скучающе пинал ворота, заложив руки за спину, и горестно вздыхал, пока мы не подошли. «Миссис Грэг?» заметил он меня и радостно помахал рукой. «Меня к вам папка прислал. Проходи», — пригласила я, отпирая дверь. «По какому вопросу отправил? Хлеба купить?» Мальчишка протянул на раскрытой ладони несколько медиков, а мой папа про вас в газете написал. «Так ты сын журналиста?» — улыбнулась я. «Какой хлеб?» Парнишка выбрал буханку белого, батон и два молочных коржа. «Батька всегда тут хлеб покупал», — сказал он. А потом миссис Илья Грег умерла, так и все. У нас мамки-то нет, а в лавках, говорит папка, выпечка невкусная. Хотя, как по мне, так весь хлеб одинаковый. Не сладкий и сухой. Хлеб всему голова, брякнула насупившаяся Майя. Правда, мам? Я хохотнула мысленно. Эту фразу я сказала, когда мы с дочерью пекли буханки. И она запомнила. Чья голова? Не понял мальчишка. Ладно, пойду я, батька ждет. «Меня, кстати, Эрлом звать». Эрл сбежал, сверкая пятками, так торопился домой. Майя проводила его грустным взглядом, пальчиком ковыряя крышку стола у прилавка. Я понимала, что дочери нужно общаться с ровесниками, но ни за что не рискнула бы сейчас отдать ее в школу. Только не тогда, когда Нико и Гана, как хищники в любой момент, могут вцепиться в нее и унести в свое логово. «Позже, милая, ты пойдешь учиться», — уверенно заявила я. «Есть такие специальные дома, школами называются, куда дети ходят обучаться грамоте». «Много детей?» «Много!» «И мальчишки?» «К твоему сожалению», — хмыкнула я. «Да я уже не злюсь на них», — щечки Майя вспыхнули розовым. «Дети твоего друга Велизара оказались прилежными» а самый маленький так еще и молчаливый. Правда, ему всего год, и скоро он будет болтать больше меня. А мы пойдем к ним в гости снова? Боюсь, что нет, но ты не волнуйся. Как только у нас получится наладить торговлю, а мысленно я добавила, и избавиться от Нико, ты будешь ходить в школу, обещаю. Хорошо. Счастливая дочка замотала головой. «Давай скорее искать покупателей». Нам и правда пришлось их именно искать, а не дожидаться. Часы пробили полдень, а после и три часа дня. Но ни одной живой души, кроме Эрла, не прошло даже мимо нашего дома, не говоря уж о том, чтобы заглянуть внутрь. Все-таки вывеска необходима, хотя что от нее проку? Слева дом почти слепой мисс Йорлстоун, так и не обзаведшийся мужем и детьми за 70 лет. Через дорогу от нее живет Рикард. А еще дальше только лес и поля. Соседка из дома напротив не была желанной гостей в моем доме, да и остальные. Разве что родители Яна я была бы рада видеть. Но им зачем сюда идти? Женщины в селах прекрасно пекут хлеб своими руками». Им незачем тратить деньги в пекарнях. Конечно, жители Берегового ездят в другие поселки и города по дороге мимо нашего Смая и дома. Но как часто? Сидеть и ждать, сложив ручки на коленях, плохой вариант.